Глава 24. Нервы, наверное, а может, сублимация сознания, но она словно провалилась в какую-то темную воронку. И как только глаза у Инны закрылись, так она сразу увидела свою прежнюю жизнь. Однако сейчас, глядя назад, она вдруг увидела то, что раньше проходило мимо понимания. Так ясно, будто окунулась в это снова, и понеслись моменты картинками перед глазами. Вот родители у бабки Анфисы в деревне. Разговор на повышенных тонах. Инна ведь практически не знала ее бабушку, со стороны матери. И бабушка ее ни разу не назвала. Мама всегда отгораживала их с Зинкой от этого общения. А в тот раз они приехали. И ее взяли, и Зинку. Та тогда совсем маленькая была, чуть больше двух лет. Уписалась и в мокрых трусах по дорожке бегала и слезы размазывала. «Мама, мама!» вопила. И тут мать с отцом вылетают на крыльцо, злые оба. У матери лицо красное, рот перекошенный, а за ними следом бабка Анфиса. Замерла в дверях, строгая, прямая, как палка. «Не даже, значит?» – в сердцах обернулась мать. «Не дам». Тут Зинка к матери кинулась, продолжая голосить, а мокрые трусы уже сползли до колена. «За детьми бы лучше приглядывала». Жёстко проговорила Анфиса и посмотрела на Инну. А взгляд у нее тяжелый. Инна замерла на месте, не зная, куда деваться. вроде и страшно, и глаза отвести не получается. «Так хоть бы им дала!» — крикнула мать, стряхнув на руках ревущую Зинку. Анфиса перевела на Зинку взгляд и сказала. «Этой не дам». Развернулась и вошла в дом. И дверь за собой закрыла. «Ох, чужая родина!» — странно выругалась сквозь зубы мать, а потом уставилась на Инну так, словно это она во всем виновата. Вот с того дня и началось. Мама больше Зину привечала, а она стала как будто чужая. И чем дальше, тем больше. А когда выросли, все время с Зинкой о чем-то шепталась. Но стоило Инне войти в комнату, разговоры сразу прекращались и от нее лицо воротили. Припомнилось ей сейчас то странное слово «чужеродина». И не поймешь, то ли чужая уродина, то ли чужая родина. Из забытья Инна вынырнула так же внезапно. Кажется, несколько секунд прошло. Потому что она все еще была там у самого входа в печатный зал, и даже почти твердо стояла на земле, а если быть точнее, ее удерживал от падения никто иной, как новый преподобный. Надо сказать, весьма своеобразно удерживал, со стороны могло бы показаться, что он склонился над ней в любовных объятиях. Однако целовать преподобный ее, конечно же, не собирался, а вот разглядывал весьма пристально. А она его, в свою очередь, Глупо, но так уж вышло, что пялила Синна на него, пока наводила резкость в глазах. Если смотреть снизу, лицо его было хорошей лепки, кожа светлая и гладкая, очевидно, он брился недавно, крупный нос, тяжелая челюсть, холодные голубые глаза и руки, весьма цепкие, прямо как стальные клещи, и такие же холодные. Даже запах парфюма, которым был пропитан его фисташковый камзол, воспринимался каким-то холодным. а мысли, крутившиеся в тот момент в голове, были довольно тревожные. Получается, этот мессир Карл Йорк за ней по пятам ходит? Впрочем, сейчас он оказался рядом весьма кстати. Вот только вид у него... «Простите», — попыталась она высвободиться, — «вы не могли бы меня поставить?» Он медленно выпустил ее, но сверлить взглядом не перестал. Это уже начало напрягать. Инна поправила юбку, отвела от лица волосы, и с опаской взглянула на покачивавшийся на одном крючке щит вывески. И хотела уже поблагодарить его и уйти, но мужчина тут же перегородил ей дорогу и весьма надменно спросил, «Как вы умудрились снести вывеску?» «Я?» потрясенно возрилась на него Инна. Возмущению не было предела. «Разве вы не видели здесь человека, который это сделал? Он же только что скрылся между домов». «Никого я тут не видел, Донна Энелия». Выдал он, сложив руки на груди. «Кроме вас». «Но как же?» Она ведь точно видела, как кто-то убегал между домов. Инна невольно оглянулась в ту сторону. И тут заметила на земле свой сверток с покупками. Очевидно, когда ей стало дурно, она его выронила. Хотела поднять, однако преподобный оказался значительно быстрее. Поднял сверток, глянул на нее прищурившись. А потом... «О, Инна готова была сгореть на месте». Он ослабил завязки, запустил туда руку и вытащил краешек содержимого, и уставился на нее с выражением какого-то непередаваемого превосходства. Губы дернулись в холодной усмешке, а глаза прошлись по ней оценивающе. Вот это уже просто взбесило. Вы не могли бы передать мне мои вещи, мисс Йорк?» проговорила, глядя на него. И не подумал. Вместо этого спросил, откидывая назад голову: «Что вы делали в типографии, донна Энелия?» Она думала, что невозможно взбесить ее больше. Она ошибалась. Однако Инна сдержалась и подавила раздражение, ссориться с новым преподобным не стоило. Я зашла в типографию, чтобы заказать образцы листовок, миссир Йорк. «Листовок?» – он шагнул ближе. «Чёрт!» – говорит, надо осторожно. Она не сильна в местной терминологии, а этот новый миссир-инквизитор сейчас больше всего походил на гончую, взявшую след». «Пожалуй, лучше всего в этой ситуации было воспользоваться старым добрым дамским методом и прикинуться дурой». «Да, мы с дядюшкой хотим открыть ресторацию в центре». Похлопала она ресницами и стала осторожно обходить его. «Мне показалось, если заранее расклеить приглашение, успех предприятия будет больше. Я просто не думала, что вас это может заинтересовать». «Ошибаетесь, Донна. Меня интересует все, что происходит в этом городе». Мужчина тоже переместился, теперь он снова перегораживал ей дорогу. И ей не нравился его взгляд. «Я учту», — изобразила Лэйн наподобие улыбки и покосилась на сверток в его руках. Но тот, похоже, не собирался возвращать ее вещи, а ей, в конце концов, надоело ждать. Она обошла его и спросила, «Может быть, вы все таки вернете мои вещи, мессир?» «Впрочем, если вы хотите оставить их себе...» Она пожала плечами и хотела уже уйти, Думала усовеститься, но тот перехватил ее за запястье и проговорил. «Поверьте, донная Энелия, когда я решу что-то оставить себе, я не буду спрашивать». Держал крепко, намеренно причиняя дискомфорт. Инна сначала хотела выдернуть руку, потом вдруг поняла, что сопротивление его заводит, и замерла. «Кто вы, сказали, ваш дядюшка?» Спросил ровно, не повышая голоса, и переступил ближе. Жёсткая хватка, холодная интонация. Инна с досадой оглянулась в сторону рядов. Могла же ведь пойти туда. Потом проговорила. «Моего дядю зовут Крестов. У него таверна в предместье, кабане нога». Мужчина кивнул, отпустил наконец ее запястье и вернул ей сверток. Никуда она больше не пошла, ни в какие ряды и ни в какой банк. А сразу же понеслась назад в таверну. Шла быстро, даже не смотрела по сторонам. Пережитого ей хватило с лихвой, еще и осадок остался. Придя в таверну, быстро прошла наверх в свою комнатушку под крышей. Хотелось помыться, но сейчас это не представлялось возможным. Инна залезла с ногами на кровать и стала анализировать сегодняшние события и собственное поведение. На нее сегодня покушались, в этом Инна была уверена точно. Кто? К сожалению, она не успела разглядеть. «Новый преподобный может стать проблемой». Ей следовало быть с ним осторожнее. Самый настоящий нагибатор, да еще и облеченный властью. Значит, придется ловчиться и ладить с ним. Но она уже сейчас понимала, что ладить с господином Карлом Йоргом у нее получится с трудом. Поэтому пусть им занимается Крестов. Потом закусила губу, уставилась в окно и вздохнула. «Ну где же ты, бородатое чудовище?»